Дар свободы. В детстве меня поразила сказка о маленьких добрых человечках, которые ночью приходили к бедному портному и шили одежду, пока он спал. Он просыпался. О чудо! Работа сделана! Это сказка братьев Гримм из старинной книги с очень страшными картинками и буквами «Ять». Портной стал жить хорошо, ведь он выполнял в два раза больше работы. Половину же человечки делали. Портной спустя год догадался отблагодарить человечков, они были голенькие, и портной сшил им платьцы и колпачки из остатков ткани, положил рядом со своим шитьем. Человечки пришли, схватили радостно платьцы, колпачки надели и убежали счастливые, и больше никогда не появлялись. Впрочем, портной уже и сам справлялся, разбогател и нанял помощника. Какая бессмысленная сказка! Как же так? Отблагодарил человек за добро, за помощь бескорыстную, а помощь тут же прекратилась. В чем смысл? Действительно бывает такое. Человек бескорыстно помогает другому, отдает время, свои силы, деньги, работу, сам без просьб и понуканий. И стоит подарить хороший подарок такому помощнику, отблагодарить его материально, как он исчезает из нашей жизни. Нет, ничего плохого не происходит. Просто меняются обстоятельства, и человек отходит от нас. Или мы отходим от того, о ком так заботились, когда получаем награду, подарок. Как бы ни отказывались, но нам передают этот дар. Это как раз то, что называют кармическим долгом. Наступает момент, когда мы его выплатили или нам его выплатили. Отдали, рассчитались, вернули, исполнили обязательства. Карма не наше слово, но действительно некоторые деяния мы словно должны выполнить. Так складываются обстоятельства, сценарий жизни. Кто-то ведь посылал этих человечков-помощников в самом бедственном положении. И нас так посылают в чужую жизнь. Подарок благодарности дарят, когда потребность в помощи отпала, ситуация выправилась, и когда появился ресурс когда мы доставили спасённого на берег или нас доставили в безопасное место. Все, Долг отдан и получен. Теперь давай сам. Ты можешь. Вот о чем эти странные сказки про добрых человечков. Они обретали свободу после подарка. Исполняли свой долг, выплачивали его, а спасенный обретал устойчивое положение и мог теперь давать, а не только брать. Наш долг заканчивается, когда мы получаем награду, подарок. И долг других перед нами считается выплаченным, когда мы дарим хороший подарок. А потом нас разводят в разные стороны. Потому что ситуация решена. Все свободны. И можно дружить, общаться, но это иные отношения. Свободен не только тот, кто помогал, но и тот, кто принимал помощь. Дар благодарности — дар свободы. Так что скупиться не надо, чтобы в трудное время к нам снова пришли Добрые помощники.